Глава четвертая «Что вы, господин офицер? Все отлично! Да-да, понимаю, ситуация ужасная, из ряда вон выходящая, но она уже практически решилась!» Мэр ахангельская сидел в своём кабинете для приема важных посетителей и в присутствии Совета города общался по телефону. «Да, конечно, переговоры идут полным ходом». Он сидел и улыбался, тогда как на том конце провода продолжали задавать дежурные вопросы. «Скорее всего, у них произошла какая-то поломка, и им пришлось причалить во избежание жертв среди экипажа. Разумеется, господин офицер. Конечно, если они сделают хоть один выстрел, мы сразу отреагируем на их действия. Жестко и решительно. Никто не вправе проявлять агрессию к Империи». Мэр так вжился в роль, что аж покраснел от напускной злобы, ударив кулаком по столу. Остальные присутствующие улыбнулись, но смех сдержали. «Где именно? Да, в землях графа Булатова. Мы с ним уже связались, и он сказал, что все под контролем. Дал полный запрет на вмешательство. Мы хотели решить этот вопрос самостоятельно, но он всячески противился этому». На этом разговор был завершён, и ухмыляющийся мужчина положил трубку. «Кто хоть звонил?» Только теперь один из собравшихся в кабинете аристократов смог спросить у Грушина. «Да, из имперского контроля», — махнул тут рукой. «Кто-то успел сообщить об инциденте туда напрямую». «Думаешь, тебе поверили?» — насторожился аристократ, на что мэр расплылся в довольно ухмылке. «Такие случаи нередки. Я имею в виду, когда корабль другого государства пристает к берегу и просит разрешение на ремонт». «А если граф поднимет Шумиху?» Соберет доказательства, покажет их им перцем». Второй явно нервничал. «Ой, да хватит тебе!» Гушин встал и, подойдя к мини-бару, принялся выбирать подходящий под настроение напиток. «М, м Да, думаю, сегодня день для виски. Будете, господа?» Он окинул взглядом собравшихся. «Ну, как хотите, а я плесну чуть-чуть». «Тут не пить надо думать!» — проворчал нервничающий аристократ. «А смысл?» Мэр налил себе немного потом еще чуть подлил, и до тех пор, пока хрустальный бокал не был заполнен до краев. «Если все пойдет по плану, то совсем скоро графу будет не до этого. И нам несказанно повезло. Сейчас представился отличный повод и прекрасная возможность закончить с ним». «Думаешь, один корабль справится с ним?» «Я читал сводки. Блатов собрал пусть и небольшую, но вполне серьезную армию». Включился в разговор худощавый мужчина в простом, но строгом костюме и очках с крудлыми линзами. Он приехал по поручению Душирина, чтобы ускорить решение вопроса с наглым графом. «Не стал бы делать на это ставку», — Гушин прикрыл глаза от удовольствия, отпив маленький глоток дорогого напитка. «Но потрепать Булатова они смогут. Корибцы — странные люди. Они настоящие звери, когда дело доходит до боя. Нет страха и авторитетов». Кроме разу что у своих командиров. Да это корабль второго штурмового класса, значит, у них как минимум есть восемь боевых абордажных костюмов. Читал про это, кивнул мужчина. Но нам остается только следить. Не стоит забывать и про договоренности между Карковым младшим и Гришановым, он поправил очки и что-то проверил в своем телефоне. Кстати, да, скоро оба они должны перейти к активной фазе. «Это про планы нападения с двух сторон?» — оживился мэр. «Ага. Барон грезит своими шахтами, а харьков... Он просто так нападает, чтобы отомстить за свои потери». Больше всего раздражает не то, что Империя оказалась совершенно на меня наплевать. Ведь это, можно сказать, совсем не так. Понятно, что ситуация из ряда вон выходящая, такое бывает. Но действительно злит то, что местные аристократы и главы города специально пустили в вышестоящие инстанции неправдоподобную информацию, прекрасно понимая, что мне придется в любом случае защищать свои земли и своих людей, пытается истощить таким образом. По идее, с такой агрессией должны разбираться как сами аристократы, так и имперские войска. Глупо считать, что император спихивал бы подобные случаи на того, кому принадлежат атакованные земли. Это другое государство и полноценный акт агрессии. Опять же, это лишь мои мысли, как должно быть и как оно на самом деле. Все же Вики с Черномором успели рассказать мне немало истории о Карибском королевстве. Репутация у них, мягко скажем, довольно жуткая. Мстительные, жестокие. И в море им нет равных. Не брезгуют вернуться к своим истокам и заняться пиратством, особенно по отношению к тем флагам, что не нравятся их королю. Не так давно, кстати, было. Английский конгломерат решил разобраться с проблемой морских атак и начал полноценную военную кампанию против карибцев. Корабли под флагом королевства пошли на дно, и англичане уже думали, что справиться с ними будет легко. Но вскоре столкнулись с суровой реальностью. Армады разнообразных боевых кораблей карибцев начали блокировать морские пути, обстреливать порты и занимались беспределом во всех морях. Купеческие корабли под флагом любых стран брали на абордаж, и всех англичан там вырезали подчистую. Остальных не трогали и чаще всего оставляли товар торговцам, тогда как гражданам Англии выходить в море стало действительно страшно. Причем корребцы в душе творческие люди. Они не просто резали англичан, а устраивали всевозможные показательные казни. Например, выливали в море кровь, приманивая акул, а следом отправляли туда своих врагов. Развешивали на кораблях, всячески глумились над телами, и все в таком духе. Это продолжалось ровно до тех пор, пока английский правитель не встретился лично с ржавой бородой, и они не утрясли все вопросы в ходе беседы. Это при том, что англичане обладают мощнейшим флотом, и раньше все были уверены, что никто не сможет их победить в морских сражениях. В их кораблях использованы самые передовые технологии, мощнейшее оружие, как ракеты, так и пушки, торпеды, мощнейшие пулеметы. Бравые одаренные морские пехотинцы все по высшему разряду, а у карибцев у них просто много кораблей. Очень много. И это сыграло решающую роль. Английский флот попросту не успевал за многочисленными небольшими стайками кораблей Карибского королевства. Так что зная своего врага, я принял единственное верное решение: Ни один карибец, вступивший на мою землю, не переживет сегодняшний день. И они заслужили смерть, и возиться я с ними я не намерен. Что действительно выводит меня из себя, так это действия Совета города. Мэры его подручные указали земли моего вассала как нейтральные, хотя и давно подал официальную заявку, что земли возвращены Булатовым. Эту заявку приняли и одобрили в имперской канцелярии. Вот только местные аристократы сделали вид, что ничего не заметили. Так что даже Курчатов может спокойно собраться со своими войсками, прийти туда и сказать, что ничего не нарушил. Кто запретит ему разгулять со своими войсками по нейтральной земле? Скажет, что ни на кого не нападал, просто решил прогуляться, чтобы посмотреть на природу и морской прибой. Так что этим вопросом обязательно нужно заняться в ближайшее время. Послать еще один запрос, а лучше жалобу, чтобы уже представители империи разбирались с бардаком, что тут творится, и по их вине в том числе. Пока размышлял, не заметил, как мы добрались до земель барона. С высоты в тысячу метров открывался прекрасный вид на корабль, на разбитый и разобранный на камушке замок и на то, как к развалинам приближается крупный отряд из ста человек. Они посмотрели на самолет, убедились, что он гражданский, и сразу потеряли к нему всяческий интерес. Зря так. Десант тоже может быть опасен. Немного отлетев в сторону, мы быстро снизились, и стоило багажному отсеку начать расходиться, как на улицу вырвались два разъярённых пса. Они недорогие и, наверное, смерть не пойдут, но попортить жизнь врагу, нападаясь по стежка, смогут. Беда в том, что враг почти пробился к бункеру. Там заняли оборону люди Вениамина, да и он сам усиленно отстреливался от противника. Но те в подавляющем большинстве, и, судя по их довольным лицам, все они в предвкушении легкой победы. А ведь в том же бункере спрятались и слуги и крестьяне, а также раненые гвардейцы барона. Таких уже набралось немало. Сказывается боевой опыт морских головорезов, напирая они со страшной силой. «Какая задача, Михаэль?» Защитник поднялся на ноги и активировал свои щиты. «В первую очередь, защита моего вассала и его людей», от моих слов Норгал разве что не засветился. Улыбка до ушей, счастье на лице. «Разреши действовать по своему усмотрению», взмолился он, а черноморно хмурился. «У нас тут придуманная тактика, завязанная на командир работе», — рыкнул он, но защитник лишь помотал головой в ответ. «Со всем уважением, воевода, но я не успел влиться в этот коллектив. Разрешите действовать привычно, командир!» Старик вздохнул, посмотрел на меня, и я утвердительно кивнул. Пусть я и главный, но решение будет принимать старик. Управлять войсками он умеет. У меня есть немало других задач. Следить за здоровьем бойцов, чтобы никто не умер от ран вовремя их лечить и сокрушать наиболее опасных врагов, тогда как Черномор в своей стихии он прекрасно знает возможности каждого своего подчиненного и может эффективно управлять своим войском. «Разрешаю!» — махнул он рукой. «Хе-хе!» защитник весело загогатал и рванул к входу в бункер с такой скоростью, что нас обдало волной ветра. Так что нам оставалось лишь смотреть, как на него обрушился самый настоящий град снарядов и пуль. Пираты, а иначе я их назвать не могу, сразу поняли, что к ним движется кто-то довольно странный и опасный. Так что сконцентрировали весь свой огонь на нем одном. Был ли от этого толк? Ну, как минимум, первый встречный Нуриком на пути пират сразу понял, что нет. Щит размажил ему голову и одним ударом отбросил его на несколько метров. Словно бешеная мельница... Защитник ворвался в строй врага, и в разные стороны полетели безвольные тушки гостей с Карибов. Но надолго таман не задержался. Быстро разобравшись с попавшимися на пути отрядом, Нургал зачистил развалины и забежал в длинный коридор входа в бункер. Враг уже пробился туда, и теперь самое жаркое сражение проходило именно там. Дальше я уже не наблюдал за ходом того сражения, разве что слышал панические крики пиратов. нурика из-за его количества рук путались с демоном и теперь активно его боялись. Сам даже немного обидно стало. Обычно их принимали за какую-то нечисть и до ужаса боялись. А тут на фоне четырёхрукого могущественного защитника они выглядели не такими уж и страшными. Да и заметить их тоже мало кто успевал. Волки действовали стремительно и кроваво, но старались не попадаться лишний раз на глаза. Норгал вместе с псами неплохо отвлекли штурмовой отряд противника и оттянули на себя немало сил, так что барон смог вздохнуть спокойно. Тогда как я вместе с основным отрядом направился в сторону берега. Там когда-то располагалась рыбацкая деревушка, всего на пять заброшенных обветшалых домов. И именно там пираты решили устроить лагерь, так что в той деревушке голуби насчитали по меньшей мере 200 человек. Собственно, когда штурмовой отряд встретил ожесточенное сопротивление, в деревушке сразу зашевелились и собрались отправить им помощь, Но не успели, так как перед ними резко приземлился самолет, и появились мы. Можно было подождать пару часов, когда со стороны замка по земле подтянется больше сил. тяжелая техника, артиллерия, несколько отрядов пехоты, да те же байкеры не влезли в самолёт. Взяли мы с собой лишь самых опытных и боевых, например, отряд старикашек и почти 50 ветеранов, бывших инвалидов, а также несколько единиц легкой бронетехники и, разумеется, два костюма. Враги что-то кричали на незнакомом мне языке. Успел выучить лишь основные фразы, пока мы сюда летели. Но этих знаний все равно не хватает. Ах, да, надо было начинать с ругательств, ведь передо мной пираты. Впрочем, говорить мне с ними не о чем. Они понимают лишь один универсальный язык. Я бывал во многих мирах, видел множество разнообразных культур, народностей, раз Одни были мирными, другие всегда пытались обманом получить с тебя выгоду. Третьи попросту не способны на переговоры и всегда лезли в драку, не разбираясь, кто есть кто. Но всех их объединяло одно — они понимали универсальный язык, с помощью которого можно, если не договориться, то как минимум решить любые вопросы в кратчайшие сроки. Язык силы. «Огонь!» — спокойно провосил Черномор, как-то задумчиво провожая поднимающийся в воздух самолет. «Жгите, братцы! Это наша земля!» первые секунды пришлось ослабить свой слух. На крупные валуны и мелкую гальку со звоном обрушился град гильз, а само пространство вокруг завибрировало от грохота множества выстрелов. Затарахтела Маргарита, лишь изредка позволяя услышать безумный хохот старика. Загрохотали спаренные мелкокалиберные пушки на броневиках, а бойцы только и успевали менять магазины на своих пулеметах и автоматах. В нашу сторону тоже устремился свинцовый дождь, но все это бесполезно. Здесь были почти все одаренные, пусть и слабые, и у каждого есть защитные артефакты, тогда как враги едва ли могут похвастаться таким. Так что они логично рассудили, что лучше сблизиться и показать нам, жителям суши, что такое настоящее фехтование морских волков. По крайней мере, так думали они. Я же стоял, ждал их приближения и улыбался. Если бы они не бросились вперед, на это пришлось бы делать нам. Ведь еще немного, и корабль мог начать артподготовку по нашим позициям. Но теперь корривцы мы смешались в ближнем бою, и бить по своим из пушек они точно не будут. Так ведь? Впрочем, долго об этом думать не стал. В наш строй ворвались десятки облаченных в свободную одежду и вооруженных кортиками бойцов. Физическая подготовка неплохая, среди них есть немало одаренных, Да и сражаться на мечах они явно умеют. Многие могут похвастаться множеством шрамов. Обветренная кожа на их лицах испещлена морщинами. А вот к стоматологу я бы на их месте обратился, и желательно поскорее. Странно, что век технологий и развитой медицины эти люди все равно умудряются болеть цингой. Можно ведь просто взять в дальнее плавание побольше витаминов и принимать их по инструкции. Если к некоторым препаратам этого мира у меня есть немало вопросов, то большая часть витаминных комплексов, как по мне, чуть ли не лучшее достижение местной фармацевтической промышленности. Что говорить, даже я иногда заставляю гвардейцев принимать специальные комплексы, чтобы мне самому было потом их легче исцелить. Когда в организме хватает витаминов и питательных веществ, а также всех необходимых минералов, магия намного лучше запускает восстановительные процессы и пропадает нужда искать, откуда взять недостающий, скажем, «Магний!» «Ну это ладно». Первый противник закричал что-то невразумительное и, замахнувшись клинком, попытался рассечь мне горло. Но, отойдя в сторону, я врезал ему по оставшимся зубам, оставив обе его челюстью совершенно гладкими и неспособными к жеванию. А еще влил энергии жизни, вызвав спазм бронхов, после чего вонзил спину упавшему ничком врагу свой меч. Следующий попытался напасть на меня сзади, но я вовремя почувствовал приближение вражеского сердцебиения, так что встретил его вырвавшийся из земли кровавый шип. Острее вонзилась в грудь противника, но лишь с трудом пробила барьер. Останавливаться на этом я и не подумал, потому не успел напомниться, как по шее его полоснул клинок. На этот раз покров рассыпался, и кровь брызнула фонтаном на еще двоих пиратов. Те бежали как раз на меня, и их облило с ног до головы после чего они увидели мою улыбку. Сияющую кровавую руну, что в последний момент вспыхнула, заставив кровь на них воспламениться. Крики боли, страха, выстрелы, ругань на незнакомом мне языке. все смешалось в единый гул. Но я не обращал на это никакого внимания. Носился по полю боя, врывался в толпы врага и творил свою магию. Кровь влилась рекой, потому материала для работы мне хватало. Взмах и массивный двухметровый кровавый шип устремился в полет, сбивая с ног одного из командиров. Еще взмах руки, и над полем боя поднялась руна веской крови. Бежать противникам сразу стало сложнее, а разлитая по камням кровь как будто пыталась хватать их за ноги. «Ты сдохнешь, сын собаки!» — впервые за время боя услышал родную речь. И пусть эти слова были произнесены жутким акцентом, но все равно приятно. Враг постарался и выучил хотя бы одну фразу. Говорил кто-то из их главных. Это понятно как по одежде, так и по ауре, исходящей от него. Высокий, крупный, загорелый мужчина, ранг, пожалуй, четвертый, вытянул в мою сторону свой изогнутый клинок, обнажив золотые зубы в кривой ухмылке. Ты мне? уточнил у него, чего тот сразу перестал улыбаться. Да! прыкнул он. Или ему? Указал на Черномора. Старик как раз с диким ревом размахивал своим огромным тесаком, не забывая при этом запускать метательные ножи во всех подряд. Выглядело ужасающе, особенно когда его тяжеленный меч с легкостью разрывал покровы и самих врагов на части. «Нет тебе!» Он с опаской покосился на старика. «Ты сын собаки!» Даже немного обидно. Впрочем, люди часто обращают внимание не на то, что нужно, когда выбирают себе противника. Закончив с разговорами, вражеский командир ринулся вперед и стал размахивать заряженной энергией воды клинком. Боевой дар воды. Интересно. Командир подбежал ко мне и взмахнул мечом, с кончика которого в меня ударил водяной хлыст. Я же успел пригнуться, пропустив заклинание над головой, и ринулся вперед, прямо на ходу создавая руну кровавого щита. Благо, начал ее создавать заранее, ведь стоило подобраться ближе, как в левой руке пирата показался короткий кинжал. Им он попытался подловить меня, думая, что все мое внимание сосредоточено на загнутом мече. А ведь у него есть какое-то название. Но как такие мечи называются в этом мире, я точно не знаю. У него названия были совершенно другими. И да, я ошибся, подумав, что передо мной одарённые воды с неплохо натренированным телом. С телом у него все в порядке. Навыки ближнего боя на высоте, а вот пользоваться своим даром он не умеет совершенно. И противник это понимал, так что водяные атаки били по мне все реже, но при этом клинки с каждым разом подбирались все чаще к моему телу. Иногда даже оставляли глубокие порезы, но они исчезали в считанные секунды, и я на них не обращал никакого внимания. Но хорошо, что этот противник достался именно мне. Иначе потерь было бы не избежать, да и я теперь понял, о чем так настойчиво твердили Вика с Черномором. Среди карибсов действительно есть неплохо подготовленные и тренированные мастера клинка с напрочь отбитым инстинктом самосохранения. Наш с вражеским командиром бой затянулся на пару минут. Я постоянно менял тактики боя, стойки, но и он не стоял на месте. Иногда переходил в ожесточённую атаку, но когда я пытался его на этом подловить, напротив, закрывался в обороне. И на лице пирата все это время сияла золотом безумная улыбка. Он был уверен в своей победе, ведь я получил уже немало ран, тогда как на нем не осталось и царапины, очень уж прочный барьер. В конце концов, мы встали друг напротив друга, и он снова захотел мне что-то сказать. Но я, сделав шаг и в его сторону, небрежно взмахнул мечом. «Ты слишком уклюшь сухопутный пёс!» Тот даже не стал уклоняться от моего действительно неудачного взмаха клинка. Все потому, что подошел я недостаточно близко и никак не мог дотянуться до его шеи даже при всем желании. Точнее, дотянуться я не мог лишь по мнению самого командира, тогда как я был совершенно иного мнения. «Но!» — улыбка слетела с его лица, и глаза расширились от удивления. Спустя секунду из горла бурлящим потоком хлынула кровь. «Как?» <t he |notimestamps|> — он упал на спину и схватился за рану, а я подошел ближе, придавив ногой его меч. «Ты действительно мастер клинка!» — кивнул ему. «Это тебя изгубило!» Настоящий мастер быстро вычисляет возможности своего противника. Хватает нескольких секунд боя, чтобы в голове сложилось полное представление о пропорциях тела врага, на каком расстоянии он сможет дотянуться до тебя оружием и как далеко он сможет уклониться от того или иного удара. Этот пират вычислил меня полностью. Он знал, что тем ударом я точно не дотянусь до него. И это его рассмешило. А зря. Ведь метаморфизм позволяет менять свое тело, пусть пока еще не сильно, и значительные изменения я прямо посреди боя приобрести не смогу, но энергии мне хватит на один трюк, что прекрасно работает на опытных бойцах. Просто удлинил правую руку на пять с небольшим сантиметров, и потому кончик лезвия настиг свою цель. В этом и опасность метаморфов. Они прямо во время боя могут полностью менять его картину, удлинять конечности или же наоборот укорачивать, отрастить дополнительный палец, например, и много чего еще. Про возможность менять структуру органов, мышц костей можно и вовсе не говорить. Только вонзив острее клинка в сердце врага, огляделся по сторонам. И тут же поймал отсеченную руку. Сражение вокруг и не думало останавливаться. Стрекотала Маргарита. Черномор буйствовал в самой гуще сражения, не забывая при этом раздавать четкие приказы подчиненным, А мои бойцы действовали словно единый слаженный организм. Повертев руку перед собой, нашел взглядом её хозяина. Один из стариков вступился с пиратом в ближнем бою и даже несмотря на потерю конечности, забивал его левой рукой в землю. «Замри!» — приказал удивленному деду остановиться, сам добил противника и приложил отсеченную конечность к культе, после чего с трудом, но заставил организм бойца принять утраченное. «Михаил! Так это же левая! У меня теперь две левых!» Старик вытянул перед собой разноцветные ладони. Впрочем, К этому моменту я уже понял, что попавшаяся мне рука явно чужая, а его конечность лежит здесь же неподалеку. Но к этому моменту было уже поздно, так что этот старик теперь левша. «Ой, да ты и так их одной левой мог победить! Теперь можешь двумя левыми!» — отмахнулся я и побежал к следующему раненому. У того практически остановилось сердце, и счет шел на секунды. «Встань и иди!» — ударил по нему концентрированной живой силой, и тот аж подскочил от такого заряда бодрости. Ты, Леди, ты сегодня уже не боец, приказал ему. И он пошел. Плевать, что на одной ноге открытый перелом, а от ребер осталась костная мука. Боль он сейчас не чувствует и потеряет сознание секунд через 30. Но уже не умрет. Внутренние повреждения сейчас конверсируются, а кровитворные органы работают с мощнейшим усилением. Я носился по полю сражения, иногда атаковал противников, но все чаще приходилось заниматься экстренным лечением. И в один из таких моментов заметил, как от корабля отделилось несколько едва заметных точек. Оставляя за собой дымный след, они поднимались в воздух и мчались в нашу сторону. Усилив зрение и настроив их на такое расстояние, смог разглядеть те самые абордажные боевые костюмы. Они значительно меньше и легче наших, но при этом выигрывают в маневренности и цене. Но даже так — это плохо. Думал, что они появятся чуть позже, но пираты решили не ждать и пустили в ход все свои козыри. «Командир, мы их задержим!» — услышал из рации Черномора, и в следующую секунду завязалось ожесточённое воздушное сражение. Два наших боевых костюма, обладающие куда большей огневой мощью, ворвались во вражеский строй. «Костюмированные вечеринка бля", пробасил старик. «Держитесь, ребята!» — приказал он по рации остальным сказал отходить от берега и начать перегруппировку. В этом очень помогла армия мёртвых. Белмор поднял руки к небу и во все стороны ударил черный, как смоль, дым. Он окутал тела павших врагов, и стоило ему рассеяться, как многочисленные упыри бросились в самоубийственную атаку, повинуясь воле заклинателя. Он вместе со всеми старался отбежать как можно дальше, и остальным советовал поторапливаться. Вот же гад старый. Я даже не заметил, какое заклинание он применил. И, надо сказать, очень веселое заклинание. Мы бежали без оглядки, а за спиной вскоре послышались хлопки. И нет, по нам не стреляли, ведь врагам было не до того. Упыри добежали до живых, и некоторые сразу вцепились в сочную плоть зубами, от отчего активировался заложенный в них магический механизм. Стоило живой кровью попасть в рот первого упыря, тот начал разбухать, и спустя секунду лопнул условно шарик, а в разные стороны хлынул поток, отравляющий некротической силы. После него раздался второй хлопок, третий, четвёртый. Облако некротики расползлось куда быстрее, чем мы могли бежать. А мне ой, как не хотелось с ней контактировать, а то потом заново прочищать каналы, ведь этот процесс не самый приятный и занимает много времени. Ничего смертельного, даже врагов, что сейчас вдыхает концентрированную смерть, это не убьет, по крайней мере, мгновенно. Но чтобы потом не мучиться, решил влить побольше энергии в мышцы ног и ускориться. Белмар посмотрел на меня и тоже решил бежать быстрее. Все же, когда архимагистр-лекарь ускоряется, лучше не думать о причинах этого, а просто следовать его примеру. И каково же было мое удивление, когда меня, усиленного и ускоренного, обогнали все мои бойцы в том числе и тот, со сломанной ногой. Виктория поняла, что она заигралась, только когда из-за камней ей навстречу вышло двое пиратов, а один появился прямо за спиной. Засада. Впрочем, девушка понимала, что виновата в этом сама. Сразу после высадки она заметила, что в сторону разрушенного замка барона направилось несколько небольших отрядов головорезов, За одним из них Виктория и побежала. По пути она смогла прикончить нескольких пиратов, но, отдалившись на достаточное расстояние от основных сил, попала в засаду. Правда, те, что появились впереди, оказались слабаками. Они хотели взять ее живьем, за что и поплатились. Ведь напитанные магией смерти клинок, пусть и оставил лишь царапины на их телах, но улыбки с их лиц пропали в ту же секунду после чего их ждала мучительная, но быстрая смерть. Некротика попала в кровь, и, взяв ее под контроль, девушка направила ее в жизненно важные участки тела. Всё, как объяснял ей Михаил в свое время. «Ха, какая у меня симпатичная добыча!» — оскалился третий, что стоял у Виктории за спиной, наблюдая за смертью своих подчиненных. Здоровенный двухметровый амбал, широкоплечий, мускулистый и загорелый. Надет на нем был кожаный жилет, грубые штаны и, собственно, все. На шее висели золотые цепи, а пальцы сплошь украшены огромными перстнями. Виктория пока не научилась распознавать артефакты, но все равно учителя привили ей привычку сразу проверять противника на магический фон, потому сейчас девушка облегченно вздохнула, поняв, что это все лишь бесполезное украшение. Но все равно было видно, что противник и так силен. Отвечать графиня не стала, лишь помотала головой и сразу бросилась в атаку. И пусть пират оказался непростым, но даже так девушка чувствовала, что дерется с ним как минимум на равных. Вот пошел весь арсенал, которому Виктория обучилась за последнее время. Она чувствовала, насколько стала сильнее после этих уроков. Немало полезных знаний ей дал Михаил, пусть он и не совсем по ее профилю. Но Белмор смог не только обучить базовому набору заклинаний, но и заставил отработать их так, что теперь все они применяются на автоматизме, как будто с сами собой. Поначалу пират даже опешил, когда вместо обычной атаки девушка использовала сгусток смерти. Она метнула его в лицо противнику, но тот рассек заклинание заряженным клинком, после чего в его барьер вонзился покрытый черной дымкой клинок. Но пробить его Виктория не смогла, по крайней мере, с первого удара. Разве что дымка неприятно обожгла кожу противника, И тот, помощившись, сбил оружие девушки своим массивным клинком. «Твои ручки не должны держать оружие, красавица!» Он на удивление хорошо говорил по-русски. Но девушка не желала поддерживать разговор и, поджав губы, продолжала атаковать врага. Она не собиралась отступать или убегать, и потому обрушила на пирата самый настоящий град всевозможных магических атак, не забывая при этом пускать в ход свой меч. Но тот, не переставая улыбаться, блокировал все эти атаки, лишь изредка выходя из глухой обороны, словно издеваясь над своей миловидной противницей. Он боец тренированный, дар его силён, и казалось, что его хватит еще надолго, тогда как Виктория все отчётливо понимала, что ее запас сил постепенно подходит к концу. Все, я решил. Теперь ты точно будешь моей!» — сделал для себя какие-то выводы здоровяк. «Да что ты говоришь!» — рассмеялась Виктория. «Зря не веришь!» Он снова улыбнулся но ему в лицо ударил сгусток некротики, а ногу обожгло острием клинка. От силы смерти полностью защититься невозможно, потому какая-то часть все равно будет наносить урон, даже если барьер не пробит. Но чем крепче барьер, тем слабее будет воздействие. «Я выкоплю тебя у капитана», — потер он обожжённое бедро. Девушка снова попыталась нанести удар, но тот ловко отвел ее клинок в сторону и попытался взять захват а точнее, приобнять и сжать руки. Но она активировала ауру смерти, заставив его передумать. «Ты будешь спать со мной в отдельной каюте. У меня есть имя, и к тебе никто не притронется, кроме меня, разумеется». Выдал он предложение, от которого нельзя отказаться. Но вместо согласия Вика ухмыльнулась и отправила в бой двух поднятых мертвецов. Те умерли совсем недавно, и во время поединка она успела нанести на них руны подчинения и подъема. Так что вместе с ними она смогла еще пару раз ударить по барьеру здоровяка. На эту атаку графиня потратила немало сил, надеясь додавить противника, но тот с легкостью справился со своими бывшими товарищами, а затем пару раз задел девушку клинком. Сейчас он уже особо не сдерживался, понимая, что если заиграется, то может умереть от дозы некротики. «Милашка, да ты, как я погружу, устала!» Хохотнул он, похотливо глядя на Викторию. Девушка и правда тяжело дышала, но он тоже начал потихоньку изматываться. «Не переживай, скоро у тебя будет возможность отдохнуть в компании настоящего мужчины». Пират не мог оторвать взгляды от девушки, но лишь до тех пор, пока откуда-то сбоку не послышались шаги. Оба они повернулись на звук и увидели, как из-за камней показался Михаил. «Ты чего тут застряла, Вик?» — повернулся он к девушке. «С этим слабаком все возишься?» «Ты кто такой?» — рыкнул пират. «У нас тут романтическая встреча, так что лучше бегать отсюда, пока я добрый». «Ой!» — Михаил поднял руки в примирительном жесте и попятился назад. «Ладно, ладно, не буду мешать. Вик, а ты заканчивай со своим избранником и пойдем. Оставлю вас наедине, пожалуй». Граф отошел на безопасное расстояние и, не выдержав, рассмеялся. Тогда, как у Виктории в голове, началась самая настоящая буря. Тут идет серьезное сражение, вокруг царит смерти, и боль, а Михаил гуляет, просто рассказывает по полю сражения, как у себя дома, улыбается и шутит. Каждое сражение для него действительно выглядит, как обычная прогулка или же необходимая рутина. А самое главное, что, несмотря ни на что, Михаил пришел проведать ее, тогда как это животное в кожаном жилете стоит, ухмыляется и позорит ее. От подобных мыслей девушка раскраснелась, тяжело задышала. И некоторое время не могла поднять взгляд. Она чувствовала, как ухмуляется этот здоровяк, как на нее смотрит и улыбается Михаил. И это осознание того, насколько ее позорит какой-то урод, в глазах девушки начало темнеть. Что было дальше, Виктория не помнила. Очнулась лишь спустя пару мгновений, осознав, что идет с Михаилом под ручку и о чем-то весело болтает. Так, надо сделать пометку: не злить и не шокировать Викторию в будущем. Не стоит эти штуки того, ох, совсем не стоит. А ведь изначально все выглядело довольно безобидно. Я увидел голодного матроса в кожаной жилетке. Вероятно, он женщин полгода не видел. А Вика у нас дама эффектная. Вот и потерял голову. Причем окончательно. Больше заигрывать пытался, чем драться. Потом пришел я и пошутил, а матрос потерял голову по-настоящему. И ладно бы графиня просто зарубила его мечом, так нет же. Задрожала всем телом, покраснела, и, повернувшись в сторону пирата, выпустила такой концентрированный и мощный луч смерти, что того просто разорвало на части. «Ну все, улыбнулась девушка и поправила свой боевой наряд. «Я готова», — она подошла ко мне и спросила. «Куда мы теперь пойдем? Мы направились в сторону основного сражения, а я сделал еще одну пометку. Надо будет узнать у Белмора, чему такому он ее научил, и впредь попросить учить чему-нибудь другому, а то эта запретная магия тьмы и смерти не очень мне нравится в ее исполнении. Некроманты так вроде делать не должны. Вскоре мы добрались до основного отряда. Я глянул на небо. Костюмы, встретив там вражеский отряд, дали нам короткую передышку. Но сейчас сражаются не только они. На камне сидит Курлык со своим дедом, И они внимательно следят, как их элитная голубиная эскадрилья храбро атакует абордажные костюмы карибцев. Гадят на них так, словно неделю до этого терпели, отбирая всю еду у крестьян. Но оно того стоило. Пусть кислота обычных голубей куда слабее, да и не вся стая успела обзавестись столь мощным оружием, но даже так проблема не приносит немало. Мои костюмы в первые секунды подбили сразу двоих противников, воспользовавшись эффектом неожиданности. Потом завязалось сражение, и нашим стало уже непросто. Да, наши костюмы прочнее и больше, и у них пушки мощнее, но двигаться так же стремительно, как абордажники, они не могут физически, за что и получали, пусть незначительные, но многочисленные повреждения брони. А когда на помощь примчались голуби и стали обгаживать противника ровным, плотным сноем, то постоянно попадали на камеры, на смотровые окошки и на сенсоры. Противник то и дело отвлекался из-за этого. Поэтому вскоре еще два искореженных куска металла полетели вниз и разбились о каменный берег. Но спустя всего минуту нашим пришлось отступить. Так что стаю мы тоже отозвали, иначе потери было бы не избежать. А бордажники не стали гоняться за тяжелыми костюмами и устремились сразу к нам. Мы уже закрепились и не подпускали противника близко, но от ударов с воздуха защищаться попросту нечем. Хотя о чём то В небо направилась раскаленная до красна Маргарита, еще несколько пулемётов, и все они обрушили огневую мощь на приближающихся врагов. В это самое время Белмар скакал с булыжника на булыжник, ускоренно чертя на них разнообразные руны. И стоило первым костюмам приблизиться, как они ударились о купол смерти. Его стало видно только во время касания. Над нашими головами разошлись черные волны, а дымка впилась сквозь непроницаемую броню абордажных костюмов сразу вплоть операторов. Да, хорошо, что я нашел для Вики именно такого учителя. Как говорилось ранее, некромантам не дано иметь прочный покров или создавать барьеры, чего не скажешь о магах смерти. Их барьеры слабы, покров тоже далеко не прочный, как у мага воды, но все равно это куда лучше, чем прятаться за своими мертвыми творениями. А еще лучше уметь и то, и то. Но подобное дано далеко не каждому. Недалеко от нас упал снаряд, и поднявшийся в воздух галька заторабанила по броне и защите бойцов. Но тут и так периодически что-то взрывалось, и на подобное никто не обращал внимания. Корабль иногда стрелял из пушек, Но своих задеть они все еще боялись. Следующий снаряд уничтожил барьер, и нам на голову рухнуло сразу четыре костюма. У каждого парные клинки, в предплечье спрятана небольшая энергетическая пушка, но заряды они уже все потратили. А из-за камней показались выжившие пираты. Они сразу рванули вперед, увидев, что им на помощь пришла их абордажная команда. Взмах из глотки врага вылетает сразу несколько литров крови. Я смешиваю ее со своей, Активируя заготовленную руну, и в спину одного из костюмов ударяет массивный щит. Этого не хватило, чтобы пробить броню, но след остался, а костюм полетел вперед и напоролся на тесак мора. Второго придавило к земле кровавым буром. Кто говорил, что это заклинание нужно исключительно для выкапывания тоннелей? Ни в коем случае, ведь изначально я его придумал, чтобы пробурить шкуру земляного дракона. На этот раз бур тоже справился отлично. И вскоре от костюма осталась лишь груда из корежного металла. Но и я побледнел. Создать быстро такое заклинание непросто. Пришлось потратить немало собственной крови и привлечь кровь врагов. А третий костюм был уничтожен уже не мной. Только я сотворил цепочку кровавых рун, напитав их как энергией крови, так и жизни, добавил в них простенькое заклинание трансформации, чтобы кровь оберла новые свойства, и в спину следующего врага влетел золотистый щит, после чего защитник врезался в железного монстра и просто разобрал его на куски, вбив того в камень под ногами. Но следующий костюм увидел все это, и потому брошенный в него щит он отбил, закрывшись руками. Правда, все равно удар отбросил его на пару метров, но даже упасть он не успел. Ведь пока костюм падал, Норгал переместился ему за спину, И снова нанес несколько мощнейших ударов, отправляя того в новый полет. Сработало! выкрикнул я. Черномор, давай команду! Все резко замерли и повернули голову в сторону корабля. А там команда у неё, видимо, посчитала, что все равно на земле нас не победить, и потому лучше пользоваться проверенным методом, осыпать нас снарядами из кораблейной артиллерии. Так что пушки медленно повернулись в нашу сторону, навелись и приготовились дать зал. На это нужно лишь несколько секунд, но столько времени никто им давать не собирался. С басовитым рём самолет стремился к кораблю и, зависнув над главной паловой, открыл задний люк, из которого вниз посыпались тонны мертвых тел. Людей, собак, да просто кости в мешках. Всё подряд пошло в ход, не время экономить. И пусть у Белмара на глазах блеснули слезы, ведь он так долго копил все эти тела, но я пообещал ему восполнить эти потери. Некоторые трупы падали в воду, другие разбивались в лепешку, и их завалило мертвичиной. Кто-то приземлялся сразу на ноги и бежал прочь, нападая на каждого встречного. Прошли считанные секунды, и артиллерии стала не до нас. Там, на корабле, последние силы пиратов боролись за свою жизнь. Но я понимал, что эти попытки безуспешны. Они короли морей, и потому не озаботились нормальной защитой. Ведь кто в здравом уме будет нападать на корабль пиратов? Зомби, гончие скелеты, простые умертвия, неудачные результаты опытов юной девушки Некроманта. Вся эта нечисть быстро заполонила сначала главную палубу, потом мертвецы ринулись вниз, забираясь во все даже самые темные уголки корабля. Тем временем самолет завис над береговой линией и снова открыл люк, в который я, вместе с защитником и Черномором, тут же запрыгнули. Машина снова отправилась к кораблю и высадила нас на опустевшей палубе. Несколько минут, и все вокруг стихло. Крики людей, взрывы, стрек от пулеметов. Все это замолкло сразу, стоило нам оказаться на корабле. Могло показаться, что все здесь вымерли, но это не так. Я чувствую как минимум 60 сердцебиений. Кто-то смог закрыться в каюте, кто-то спрятался на кухне в духовом шкафу, но больше всего противников находилось в машинном отделении. Туда мы отправились в последнюю очередь. Первым делом... Произвели зачистку небольших помещений, куда зомби не смогли пробиться своими силами. Доставали визжащих пиратов отовсюду. Двое даже залезли в вентиляцию, и с ними пришлось повозиться. Но в конечном итоге просто подсадили двух гончих и они от души полакомились орущим мясом, что застряло в одном из узких проходов. Только зачистив весь корабль, мы пошли вниз, где за мощной стальной двери укрылись оставшиеся 46 человек. Зомби расступились, пропуская меня к двери, и замерли в ожидании дальнейших указаний. Управление над ними я забрал у Белмора, все же мне отсюда виднее, куда нужно направлять силы. Тум-тум. Есть кто живой? постучал я в дверь. Но ответом у меня была тишина. Они меня что, за дурака держат. Интересно, надеются на то, что мне надоест стучаться, и я просто уйду? Или они подкрепления ждут? Чего молчите? Вас там 46 человек, я знаю. Нет, все равно молчат. Хотя сердцебиение стали чаще, значит, они меня слышат и боятся. «Ну что, стояла на того?» — усмехнулся я. «Знаете, я понимаю, что среди вас только ремонтники, механики и прочий обслуживающий технический персонал. Все боеспособные и мертвы, и защитить вас теперь некому». Усилив чувствительность слуха, я услышал, как они там перешептываются. На карибском языке, разумеется. Испуганный голос переводит остальным. «Чего такого я говорю?» Это сознание этого на моем лице появляется улыбка. «Ты б так не улыбался, Михаэль!» Защитник невольно вздрогнул. «Мне теперь за них стало страшно!» «Привыкнешь!» — хмыкнув, вздохнул Черномор. «А ведь, знаете, я обычно не убиваю ценных работников. Даже немного жалко, ведь вас можно пристроить на работу. Действительно жалко, когда пропадают ценные кадры. Но вас, сволочей, не пощажу!» Все корипцы, что напали на меня или как-то в этом участвовали, сдохнут. Если бы в этом замке гостила Вика, а если бы на нее попал снаряд, нет карибцев лучше устранять сразу. Я не только достаточно услышал про них и прочитал в интернете, но и увидел своими глазами. В них нет чести, зато их переполняет наглость и жестокость. Пираты они и есть пираты, в каком бы мире ты их не встретил. Не думаю, что нападение произойдет со стороны моря, потому так и вышло. Но ничего, в следующий раз буду готов, и враг получит достойный отпор. Сомневаюсь ли я в том, что еще придется иметь дело с корипцами? Я в этом точно уверен, вопрос лишь во времени. Как быстро они смогут подтянуть сюда карательный отряд, но такой, чтобы не разорвать отношения с Империей? Действовать будут скрытно и быстро, по крайней мере, так думаю, ведь какой смысл им отказываться от торговли? Те же корабли надо строить из чего-то, а без нужных ресурсов и королевство загнется очень быстро. «Прошу прощения, а вы когда сказали, что убьете всех корипсов что имели в виду?» Наконец-то мне ответили, что удивительно на чистом русском языке. «Какая тебе разница?» Я сказал, что хотел сказать». «Но вы сказали, что умрут все корипцы. А что с остальными?» Уточнил голос за дверью. «Ну так, в теории...» «Просто интересно. А до остальных мне нет никакого дела», — пожал плечами. Спустя секунду за дверью послышались крики, выстрелы и гулкие звуки ударов. А сердцебиений в том отсеке корабля стало значительно меньше. «Извините, но на данный момент ни одного крипца среди нас уже нет», — снова послышался голос. «А кто тогда там остался?» — удивился я. «Так мы пленники. на нас рабские ошейники. Мы не можем даже сойти с корабля», — вздохнул тот. И потому не можем отвечать за действия этих уродов. Тогда открывай дверь». Не", сразу замялся тот. «Мы не знаем, кто вы такие. Да и слово получить, что нас не пристрелят сразу и не сожрут ваши мертвецы. Страшновато нам как-то. А чего ты по-русски так хорошо говоришь?» «Действительно, карибский акцент я слышал. Некоторые матросы знали пару фраз на нашем. А этот говорит слишком правильно. Не предатель ли ты Родины?» «Как я могу гарантировать безопасность дезертиру?» «Не предатель я. Пленник, говорил же». Голос за дверью теперь звучал обиженно. «Я старший механик боевого разведывательного корабля класса «Арбитр». Девять месяцев назад наше судно было потоплено этими отбросами, а выживших взяли в плен. Точнее, дали выбор остаться в плену или умереть. «Почему тогда я слышу только твой голос?» — прищурился я. «Согласился не только я». Сразу начал оправдываться он. «Просто дожить до этого дня повезло только мне одному». Эту информацию надо будет еще проверить. Но так, по ощущениям, собеседник не врёт. Так что я согласился не трогать его и остальных пленных, а также пообещал помочь расстаться с их ошейниками. Вскоре раздался щелчок, и массивная стальная дверь начала открываться. И надо сказать, взламывать эту комнату пришлось бы, ой, как долго. Хотя о чем это я? Бросил бы в стену голуби, он проник внутрь, и пусть бы потыкал на все подряд кнопки. Какая-нибудь в любом случае открыла бы дверь. Внутри действительно обнаружились трупы карибцев, и еще 30 человек самых разных национальностей. Здесь были и европейцы, и азиаты, и представители империи Зулуз. Все они говорили на разных языках, но многие понимали по-карибски, так что с общением у них проблем не было. А вот ошейники у них интересные. Иномирцы обычно использовали печать для пленения и ограничения действий своих рабов. Но корребцы пошли дальше и создали электронные приборы в связке с магической начинкой. Артефактом это не назвать, но все равно смекалка пиратов удивляет. Или же они смогли взять в плен ученых и магов, заставив их клепать подобные технологические устройства? Если упростить, то шейник состоит из датчика удаления от капитанского мостика корабля. В случае, если пленный отойдет на расстояние свыше километра, магический разряд, заключенный в ошейнике, активирует миниатюрное взрывное устройство. Такое же произойдет, если попытаться снять ошейник. Но я просто заблокировал магический импульс и освободил всех пленных. Можно было попытаться нанять их, но смысла в этом не вижу. Если что, найду верных специалистов, а этих людей дома ждут семьи. Так что отправил их пока в замок под присмотр гвардии и романа. Позже Вика напишет обращение в имперскую канцелярию. Именно они и займутся возвращением их домой. «О, мы вовремя!» — воскликнул Торон, — стоило мне сойти на берег. «Это точно!» — вздохнул я. И правда, пропустили все веселье и приехали на готовенькое. Во время начала сражения маги были заняты строительством одной из отдаленных деревень, Как назло, расположилась она на противоположном конце градца от замка барона. И потому прибыли они только сейчас. И то ради них пришлось Тимофею сесть за штурвал грузового вертолета и как можно скорее лететь сначала за ними, а потом сюда. «Ну, раз уж вы не устали от сражения, вот вам задание», — указал в сторону моря. «Несите его сюда». «Ну, мы же не маги воды», — взглотнул Людвиг, увидев, каких размеров корабль им предстоит вынести на берег. «А там как раз для вас дно есть, каменное», — пожал плечами и отправился к разрушенному замку барона. «Там меня ждут раненые, а заодно открывается прекрасный вид. Самому интересно, как маги будут справляться». Пока я лечил, то и дело поглядывал в сторону моря. Я следил за тем, как изворачиваются маги ради выполнения задания. Мне кажется, они уже не рады, что опоздали на сражение, ведь если бы не так, я бы не заставил их таскать такие тяжести». Ну, можно было бы сказать, что устали, исчерпали запасы энергии и все такое. Но это они так думают. Я ведь понимаю, что им пришлось бы этим заниматься в любом случае. но оказалось песчаным. А может, маги измельчили камень, чтобы проще было создать из него волну. Она поднялась с самого дна. Сначала аккуратно обхватила корабль, после чего он медленно поплыл в сторону берега и остановился лишь тогда, когда его задняя часть выбралась из моря. А после магии начали заниматься уже привычным для них делом — возводить вокруг стены и укрепления, а также создавать огромный ангар с удобным выходом в море. Впоследствии мы будем использовать новое здание в качестве ремонтной мастерской для моего флота. А вот размеры флота полностью зависят от карибцев. Сколько кораблей они пришлют, чтобы отомстить за унижение, столько кораблей у меня будет впоследствии. «Вот ни секунды не жалею, что пошел к тебе в вассалы!» Барон нашел меня в одном из шатров с ранеными. Впрочем, он был среди раненых, ему превратили правое плечо в какое-то месиво, даже не сразу разберешь, где измельченные кости, а где мышцы. «Думал, что сдохну тут, если честно. Какую мощь! Вот так взять и развалить!» Помотал он головой. «О, Нурик!» «Не Нурик!» — возмутился в ответ защитник, который вместе со мной ходил к раненым. Сказал, что раз защищать пока некого, будет ходить и защищать меня на всякий случай. Я тебе тоже благодарен. Как ты их! Вот это было зрелище! Барон осмотрел свою восстановленную руку и хлопнул в ладоши. Все, решено. Теперь ты всегда желанный гость в моем доме. Когда бы ты ни пришел, всегда будет мягкая кровать вкусное вино и еда. Если, конечно, у меня самого будет, вздохнул Вениамин, вспомнив, что его миниатюрный винный погреб взлетел на воздух. «В общем, все зависит от господина». «А мы теперь можем друг друга друзьями называть?» — обрадовался Нургал. «Конечно!» — воскликнул ворон. «А почему ты, кстати, не смотришь на меня, как все?» Защитник расправил все свои четыре руки. «Даже граф иногда на меня косится с интересом». «Я на тебя смотрю с научной точки зрения, если что». Еще раз провел диагностику этого интересного существа. И как на него не смотреть?» Так редко попадается что-то действительно новое и оригинальное, а не какие-то там мутации. «Так что ты думаешь, проблема в твоих руках?» — рассмеялся Барон и поднялся с койки. «Ты не понимаешь. У нас их две, а у тебя четыре. Хорошему человеку всегда приятно руку пожать, а у тебя их двое больше». Оставил их общаться, а сам пошел в следующую палатку, где меня ждали еще два десятка бойцов. Досталось многим, часть уже увезли в лазарет, но большинство предпочли остаться. И, кажется, я понимаю, почему. После моего лечения можно спокойно встать и пойти по своим делам, а вот Роман не всегда справляется без побочных эффектов. Иногда перестраховывается, не позволяя вставать с койки сутки после исцеления. Но и обезболивать не умеет, что тоже немаловажно. «Михаил!» — не успел я закончить с лечением, как меня подозвал Черномор. «М Подошел к нему, а тот выглядел напряженным. Викон звонил. Говорит, птички нашептали ему, что на границах у нас нездоровая активность. С двух сторон подходят боевые отряды. Гришанов все грезит своими шахтами. Потому он направил свои войска именно туда, и сейчас там не так уж и много защитников. А вот Херков, что должен был вовсю сражаться с бароном, атаковал с другой стороны. Северо-запада и его войска уже практически зашли на мои земли и собираются захватить одну из недавно построенных деревень. Людям уже передали приказ об эвакуации, но увести все не выйдет очень уж неожиданная атака. Как раз пока я разбирался с кораблем карибцев. Выгружайте здесь все добро, приказал Черномору. Хотел вывести все ценное с корабля в замок, но, видимо, сейчас не судьба. Вениамин, ты остаешься, потом пришлешь отчет. Вздохнул, осмотрел своего войска. Бойцы вымотаны. Некоторые имеют незначительные ранения, но огонек в глазах не угас. «А мы пойдем наказывать!» — улыбнулся собравшимся у шатра. «Шакалы как есть. Они не ходят поодиночке. А договорившись с властями города, напали именно в тот момент, когда мое имение было занято другими врагами. Ну уж нет. Подобную подлость и наглость я просто так не оставлю».